любовь, любовь. За последние полгода, что прошли для графа Шверина в русском плену, поручик Григорий Орлов успел его до такой степени, что, казалось, поднеси свечку к носу графа, и граф вспыхнет, сгорая на огне алкоголя. Весной 1759 года Гришка Орлов вывез Шверина из Пруссии на берега Невской столицы, где пленный адъютант Фридриха, сделался собутыльником великого князя Ворониенбауме. «Если бы я был на престоле, — говорил ему Петр, — вы бы никогда не стали моим пленным. Пейте, граф». И целовал немца, тыча в лицо Шверину перстенек с портретом Фридриха. «Вот истинно великий человек. Я проклинаю заодно с вами храбрость русских янычар». В кровавой схватке при Цорндорфе Григорий Орлов получил три жестокие раны, но поле боя не покинул. Дрался, как лев, могуче и яростно. Смерть была бы для него спасением от кредиторов. Отчаянная смелость поручика дошла до Петербурга, а любовные успехи сделали его неотразимым для женщин. Екатерина увидела Орлова впервые из окна совсем случайно. Улыбка невольно тронула ее губы, а он взял, да и подмигнул ей «Мол, знай наших». Екатерина сразу оценила его красоту, резкую и вызывающую. «Конечно, Орлов лучше Сережи Салтыкова и даже Понятовского». Екатерину всегда привлекал дух гвардейской казармы, шумной, неистовой и пьяной. Именно оттуда выходили по ночам такие молодчики, чтобы кого-то свергнуть, кого-то возвести, и все, полученное в награду, тут же бесшабашно прогулять. И она с удовольствием узнала, что Григорий в гвардии любим, и уважаем товарищами. Паскуда он, орал Гришка под пьяную руку о Петре. Мы там кровь за честь русскую проливали, а он, мизерабль Голштинский, еще смеет проклинать нашу храбрость. Товарищи гвардия, по что недоумок сей нас янычарами обзывает. О, это было как раз то, что Екатерине требовалось сейчас. Она, как немка, должна опираться именно на русскую силу, чтобы ей простили ее ангольцерпское происхождение. Англичане снова дали Екатерине денег, и первым делом она тайком расплатилась за долги Орлова. Между тем британский посол Кейт, маскируясь под алкоголика, всецело покорил ее мужа, даже не заметив, что тем самым потерял дружбу Екатерины. Это очень большой просчет дипломатам. Чем же занимались два приятеля, помимо того, что пили? Петр переводил Кейту реляции из русской армии, выдавал секреты конференции, а посол, чаще обычного, гнал курьеров в Лондон, которые, понятно, дальше Берлина не ехали. Канцлер же Воронцов был трус и не тревожил это змеиное гнездо, боясь навлечь на себя гнев великого князя по смерти Елизаветы Петровны. Предел шпионству положила сама же императрица. «А чего это, урод мой, на конференции посиживает?» «Отныне, — велела, — племяннику моему ни в Сенате, ни в Советах конференции не бывать. Он вор». В утешение Фридрих наградил своего конфидента, Петр Федорович тайно получил патент на чин полковника прусской армии и был счастлив безмерно. Скакал на одной ноге, гонял собак по комнатам, ботфортом громил на полу легионы оловянных солдатиков. «Ура!» «Я мечтал о чине поручика, а стал полковником». Недорого оценил Фридрих своего друга, если чин полковника он дал и безграмотному тобольскому раскольнику Зубареву. Да и он закончил новую книгу «Налоги в древности и во Франции», которая и вышла в Париже, вызвав шумные похвалы. Писал он при свечах, по ночам не щадя глаз – Насмешки, которым он подвергался здесь, в Петербурге, за свою нравственность, сделали его отчасти замкнутым. Из женщин он дружил лишь с толстощокой резвушкой Катенькой Воронцовой, дружил пламенно и платонически до тех пор, пока она не вышла замуж за князя дошкова тупого и красивого гиганта. Сейчас, да и он, погрузился в русскую историю. Европа совсем не знала России. Каждый, побывав два дня в Петербурге, мог потом врать что угодно, все равно поверят. Оттого-то и бегали волки по улицам Москвы, от того то и питались русские солдаты мясом своих павших товарищей. Много было тогда небылиц. Заслуга кавалера Де Иона в том, что он захотел поведать о России, исходя из правдивых источников. Из-под его пера появилось несколько статей, которые позже он и напечатал. «История Евдокии Лопухиной», Указ Петра Великого о монашествующих, очерк торговли персидским шелком и другие. По тем временам это были серьезные исследования о России, и статьи Де Иона впоследствии переводились и переиздавались неоднократно. Однажды маркиз де Лопиталь вытащил прекрасную де Бомон в театр. Зал был битком набит придворными. Нельзя сказать, что все они были страстными театралами, иные – Экономические причины настоятельно призывали вельмож в театр, ибо по указу Елизаветы за непосещение театра без уважительного повода платился штраф в 50 рублей. Так обстояло дело с высоким искусством. С религией было иначе. За отсутствие в церкви придворные сажались на цепь. Статские советники на золотую, коллежские советники на серебряную, а сенатская мелюзга на цепь обычную. Грянула музыка, Началось игральное действо под названием «Радость русского народа при появлении его Остреи». Сама же Острея, с громадным флюсом во всю щеку, сидела в ложе, которая помещалась как раз напротив ложи французского посольства. Рядом с императрицей появился Воронцов, и Маркиз с Деионом уже не смотрели на сцену. Их занимала только царская ложа. «Уверяю», — шепнул Лопиталь, — «они говорят о нас». «О, я бы дорого дал, чтобы подслушать их беседу». «Я догадываюсь, о чем они рассуждают». «Их взволновал проект Версаля, чтобы россия дала Франции армию для завоевания Англии со стороны моря». «Вам, маркиз, предстоит свидание в казенном доме?» «Учтите, козыри в руках русских». «Король сам просил Елизавету об этом». «Елизавета тоже сама просила короля о многом». «Воронцов вызвал посла Франции к себе». Мы прочитали ваш проект и вполне согласны с гением Вольтера, который назвал его сказкой из «Тысячи и одной ночи». Начнем с того, Маркиз, что ни Штеттин, ни Одер, откуда вы предлагаете России отправиться для завоевания Англии, России не принадлежат. Что же касается наших войск, которые его величество король Франции просит выделить для него... Да-да, вы, надеюсь, успели доложить императрице? Успел. Вот она и спрашивает... «Где это Версаль усмотрел наши свободные отделы войска? Российская армия бьется на громадных просторах от Померании до Силезии. И, наконец, императрица припоручила мне задать вам, господин посол, один вопрос. «Посол короля ответит за короля», — напыжился Лапиталь. Воронцов усмехнулся. «Боюсь, что не ответите». «Отвечу». «Тогда отвечайте». С каких это пор в Париже стали думать, что Россия находится в состоянии войны с Англией? Посол короля ничего не мог ответить за короля. Россия дала понять Франции, что вмешиваться в колониальную войну между французами и англичанами она не станет. У России в этой войне свои интересы. Людовик был неприятно удивлен. У него уже все было готово для завоевания Англии. В Гаври и Дюнкерке стоял громадный флот для высадки десантов на Британские острова. Англичане же, люди опытные, не стали ждать хорошей погоды и вдребезги разнесли все эскадры Людовика, так и не отплывшие от берегов Франции. Но мысль о завоевании Англии не оставляла Людовика, и Деиону еще предстоит немало потрудиться над этими королевскими химерами. Но об этом мы расскажем позже, а сейчас вернемся к извечной теме любви. Поздно вечером с Куртага возвращалась к себе великая княгиня. С вечера шел дождик, теплый и приятный, в воздухе парило, к грибам, к ягодам, к грозам, а за деревней Тярливой карета Екатерины, дребезжа стеклами в рамах, застряла в колдобинах. Четверик лошадей, пластаясь брюхами над лужами, никак не мог вырвать колеса из баламутной слякоти. «Настегни еще!» — крикнула Екатерина кучером. И вдруг какая-то сила подняла карету на воздух, аккуратно переставив ее на сухое место. Екатерина глянула в заднее слюдяное оконце. Григорий Орлов, вытирая руки, запачканные одышло, подмигнул ей, как и в тот первый раз. Лошади радостно взяли расистым наметом, а Орлов резво вскочил на запятки. Всю дорогу шла перестрелка глазами через муть оконца. Посмотрят друг на друга и смеются. Так и ехали. Но возле самого дворца Орлов будто сквозь землю провалился, и Екатерине вдруг стало грустно. Ей даже подумалось, что врут люди, воспевая безумную храбрость Орлова. Сейчас-то он чего испугался? встречи с мужем ее? Или галштинских караулов? Она прошла к себе. Камерфрау Шаргородская принесла свечи, взбила подушки на постели великой княгини. «Идите, милая, идите!» И Екатерина отстегнула пояс. Окно открылось. Перекинув ногу через подоконник, в комнатой упруго и неслышно соскочил Орлов. За его спиной шумела чистая, обмытая дождями листва. Оба молчали. Екатерина собралась с духом, открыла комод, на дне которого муж ее устроил потайной склад бутылок, плеснула вина себе на донышко, а Орлову — полную чашку. «Виват, гвардия!» — рассмеялась она, счастливая безмерно. Начинался новый ее роман, самый решительный в жизни этой женщины. Однако не надо думать, что он зиждился исключительно на любви. Это неверно. Роман был политический. Именно Орлов, неустрашимый русак с громадными связями по гвардии, и должен был подсадить ее на престол России. Под этот роман Гришка Орлов кредитовал себя теперь направо и налево. Все давали. От лакея в царской конюшни, до графа Сен-Жермена, который скоро появился в Петербурге, как всегда, таинственный. Читатель помнит пиковую даму Пушкина. Тройка, семерка, туз. Вот этот самый Сен-Жермен и стал другом Орлова. Историки до сих пор спорят, чей шпион был Сен-Жермен, Версальский или Берлинский. Если задуматься, то какое странное было время. Где-то клокотали страсти. Творили сумароков и ломоносов. Петербург отстраивался хорошее. Первые ученики Академии художеств с робостью присели за чистые мольберты. Медные губы Сен-Жермена пророчили загадочно. А Петербург расцветал в огнях праздничных салютов. Виват Россия, виват Дорогая, виват Надежда, виват Благая. Победы русского оружия украшали Россию. А лето в этом году было знойное, и очень рано поспела в Петергофе клубника, в оранжереях вельмож, в мартышкине и подстрельной отлично возревали померанцы и ананасы.